удивленно выдыхаю офигеть у меня появилась сестренка еще одна откладываю телефон на стол и постукивая пальцами по деревянной поверхности задумываюсь мысль приходит простая но безотказная такую новость грех не отметить даже пожалуй стоит устроить нечто эпичное по гумалински так сказать и нет не в смысле пьяный ухой а в том чтобы До чертиков, с размахом, который запомнится надолго. Может, дело и дошло бы до праздничного бокала, но планом помешал внезапный звонок. Телефон завибрировал на столе, высветив незнакомый номер. Поднимаю трубку, и меня встречает басистый голос, звучащий так, будто владелец номера привык командовать с высоты трона. — Привет, Даня. Не занят? — Хотя, почему будто? Все именно так и есть. Нет, Ваше величество, чем могу быть полезен?» Отвечаю сдержанно, хотя удивление все же просачивается в голос. «Ведь звонит сам царь Борис. Когда ты сможешь заняться буревестником?» Я хмыкаю про себя. Повод, мягко говоря, неожиданный для прямого звонка. Раньше с царем мы никогда не общались по мобиле. Обычно все происходило через Владислава. Он вызывал меня на очной встречи с царем, где мы обсуждали всяких странников, тибетов и золотых драконов. Но чтобы вот так, напрямую, да еще и с легкостью, словно речь идет о повседневных делах. Забавно. Ну, спасибо хотя бы за то, что ради пары слов не вытянули в столицу. Это уже прогресс. Буду откровенен, Ваше Величество, боюсь, не скоро. — Ого! Вот оно как значит. Речь идет о твоей земле, которую ты обещал вернуть. Напоминает он с легким нажимом. — Да, понимаю. Соглашаюсь. Земля, безусловно, важна, но люди важнее Земли. Думаю, вы тоже это понимаете, Ваше Величество. — Конечно. С этим не поспоришь. Но, может, получится как-то ускорить процесс. Я спокойно объясняю. На данный момент я занят спасением родственников своей главной жены. Как только разберусь с этим, готов буду взяться за остров Буян и переговоры с его князем. «Родственники, значит?» Протягивает царь, и в тоне мелькает едва заметный интерес. Пока на том конце линии стоит короткая пауза, я размышляю. Если царь лично звонит, значит его интерес к Буяну далеко не поверхностный. Либо ему важно, чтобы бояре как можно быстрее закрепились на острове ради налогов. Либо это часть игры на ослабление влияния князя-буревестника. А может, и то, и другое. В любом случае, царские мотивы ясны. Миссия Буян для него стратегически важна. А возвращение наследных земель Филиновых, о котором он якобы печется, всего лишь повод. И нет, я не осуждаю царя, у него работа такая постоянно напрягать своих подданных. Главное, чтобы наши интересы совпадали. А пока так и есть. Ваше Величество, я решаю сыграть на своем выводе. Знаете, кое-что могло бы значительно ускорить решение вопроса с моими родственниками, а, следовательно, и с буревестником. Что именно тебе нужно? Голос государя звучит расслабленно, но чувствуется скрытое внимание. Похоже, я на верном пути. Дайте-ка подумать, Ваше Величество. Протягиваю я, делая вид, что размышляю над задачей невероятной сложности. Время потянуть нужно, и я это делаю с удовольствием. В голове начинают всплывать обрывки воспоминаний, разговоры в охранке, полушепот царских охотников, случайные фразы, мимоходом подслушанные в элитном клубе Владислава. Я листаю свою память, как книжку с картинками, как японские комиксы. Забавно, насколько много полезной информации проходит через уши человека за жизнь. Главное — уметь ее вовремя вытащить и грамотно применить. Если правильно воспользоваться этой инфой, то можно и полмира под себя подмять. К чему я и иду. Многозадачность, как говорится, — мое все. Я вытаскиваю из памяти один занятный момент. В охранке, когда я в очередной раз заглянул туда по делу, экспедиторы как раз обсуждали с Владиславом Владимировичем что-то интересное. Это было перед тем, как я зашел в кабинет. Так что разговор я услышал мимоходом, но детали запомнились. Да и как телепату-то не запомнить? Это же нонсенс. Я мгновенно подключаюсь к студню по мысли речи. «Ты слышал об уранах?» Ответ следует почти мгновенно, наполненный удивлением и уважением. «Ого! Легенда!» «Ну все, этого мне хватило. Студень в восхищении, значит, штука действительно стоящая. Решаю рискнуть. Ваше Величество, знаете, модули «бураны» могли бы мне существенно помочь. Без них я могу годами разбираться с этой засадой». «Бураны? Ты вообще откуда о них узнал, Данила?» Слегка офигел царь. По-моему, тебе нужно пореже бывать в охранке. Владислав Владимирович, похоже, слишком часто с тобой встречается. Ты точно уверен, что они тебе нужны? Подумай хорошенько. Слова его величества явно имеют подоплеку. Это не просто размышления вслух. Какие-нибудь простые зенитки он бы выдал без лишних вопросов. А тут, похоже, что-то действительно ценное. Я сразу смекаю, что наткнулся на крупную рыбу. Но характер мой не позволяет теперь отступить. Жора задушит. Если уж поднял вопрос, нужно доводить до конца. Пан или пропал? Уже подумал, Ваше Величество, слово дворянское не воробей. Без них мне никак. А вы думаете, я взял Лишка. Царь смеется. Лишка? Да ты охренел, Данила!» У тебя уже и так золотой дракон летает по всей России, а тебе все мало. Конечно, я сам тебя спросил, а ты за своим воробьем в карман не полез? Не думаю. Ну, Обломс, что ж, ладно, пускай три года ждут, когда освобожусь, сами же пожадничали. А царь вдруг делает вдох, а затем бросает с легкой досадой: "Хорошо. Что хорошо? Не поверил я. Бураны получишь." Сколько тебе их нужно? Все, что есть в наличии. Отвечаю без тени сомнения. Нагло, конечно, но Жора не поймет, если не попытаюсь. А еще я не отступлю теперь. Пусть выкладывают, что прошу, раз сами спросили. Либо ничего не возьму и буду сам своими силами пытаться. Зато и за буян возьмусь только, когда сам решу, что готов. Царь хмыкает. Ладно, три штуки тебе предоставят. «Сколько времени потребуется, чтобы разобраться с твоими проблемами?» «Три месяца хватит?» Я обдумываю вопрос. М -м -м, «Думаю, да». «Хорошо, договорились. К Новому году разберись со всем», — заключает его величество и завершает разговор. Откладываю телефон и усмехаюсь. Понимаю, что только что получил в руки черный ящик, но... «Сожалеть?» «Смысла нет». Это ставка. Риск — обычное дело в таких играх. Я рискнул и потребовал то, что действительно выдающееся, пусть и непонятно, насколько это окажется подходящим в моих текущих задачах. Ну и что? Речь шла об экспериментальных буранах. Экспедиторы тогда упоминали Владиславу, что эти машины способны ликвидировать оранжевые уровни без особых проблем. Судя по их тону, Эксперимент оказался успешным, и царские охотники отлично справились с управлением. Причем тут спрашивается охранка? Судя по всему, ведомство курировало проект, ведь он явно был связан с городской средой, где каждая ошибка могла стоить жизни подданных. Конечно, мое решение отталкивалось от ключевых слов «оранжевый уровень», «городская среда», «управляемый модуль». Даже если бураны не идеальны в нынешних ситуациях, в хозяйстве точно лишними не будут. А с монахами и всей этой заварушкой мы как-нибудь разберемся. Слышу, как у двери кто-то шуршит, будто не знает, как себя вести. Еще секунда, и понимаю, что это студень. Он явно взволнован, ходит туда-сюда, не находя себе места. Посылаю ему мысленный сигнал. «Заходи уже». Тот тут же залетает, как метеор. Видно, что спешил. Дыхание тяжелое, хотя запыхаться по-настоящему ему сложно. Студим все-таки элита моей гвардии. Этот парень и на Эверест взбежит, даже не замедлив шага. Но сейчас он явно гнал, не давая себе передышки, потому что голос еще немного сбит. — Шеф, а почему ты про Бурана спрашивал? Я отвечаю, ухмыляясь. — А ты как думаешь, студень? Ты вообще понимаешь? что только что требовал у царя бураны. Он хлопает глазами, явно сбит с толку. — Я? Требовал? Когда? — Когда сказал «Ого! Легенда». Невозмутимо уточняю. — Но можешь доставать шампанское. Или нет. В зависимости от того, что нам привалило. А ты, похоже, знаешь. По глазам вижу. — Ну давай, выкладывай. Что это за сюрприз мы получили? — Мы? — Получили буран? Проговаривает он с недоверием, будто не до конца верит своим ушам. «Три, студень». Поправляю его. «Три?» Глаза у него становятся еще больше. «Шеф, ну ты даешь!» «Ладно, просвещай. Что это вообще такое?» Он оживляется, переключаясь на объяснительный тон. «Ну, кое-что я знаю. Это мобильная машина для уничтожения аномальных тварей в городском ландшафте». Их специально разрабатывали для Сибири, где города плотно заселены, а сибирская аномалия совсем рядом. Я, когда еще царским охотником был, работал с предшественником Бурана, сибиряком. И что, сибиряк сильно отличается от следующей модели? Спрашиваю, пытаясь понять масштаб. Студень кивает, и его лицо озаряет почти восхищенная улыбка, как у человека, который рассказывает о чем-то, что видел собственными глазами. Он явно проникся этой темой. «По слухам, как небо и земля!» Он, замирает, вспоминая рассказни. Сибиряк был хорош. Он мог влететь в самую гущу Орды, пробиться сквозь любых тварей, даже через этих кислотных ежажопсов, и выехать целым. целом. У него была невероятная маневренность. Машина не просто броня, а монстр, способный удерживать стойкость, в самых тяжелых условиях. Он словно заново переживает те моменты, когда все это тестировалось. А еще у него была огневая мощь, основанная на магии. Это не просто пушки и огнеметы, как у обычных машин, а магические установки, что придавали огромную силу каждому выстрелу. «Криопушка! Ты бы видел ее в деле, шеф. Мог замораживать целые стада в считанные секунды. Это и объясняет, почему сибиряк морозил все вокруг, замораживал тварей на ходу. одиннадцатипалому ему бы точно понравилось. Он бы этой кряпушкой остужался бы летом. Но сибиряк жрал много энергии, не только солярки, но и магической энергии. Он буквально выжигал все, что можно было, а каждая его атака требовала немалых затрат. Он не был вечным, скажем так, мощный но с ограничениями. Вот говорят, что Буран — это совсем другое дело. Сам не видел, но слышал, мол, новое поколение. Он, похоже, потребляет еще больше энергии, чем его предшественник, но зато и мощнее, быстрее. И если сибиряк был способен выдержать, Буран должен разрывать все на своем пути. Только вот один заезд этого красавца стоил состояния. Но... «Энергию уж мы достанем», — отвечаю, думая о другом. «Если эта машина предназначена для городской среды, то и в замковом ландшафте она должна нормально работать. Вспоминаю крепостной комплекс, где разместился портакл. Да, условия там довольно специфические, но машина должна справиться». Я поворачиваюсь к студню. «Саламандр. Выдержит?» «Студень». Не задумываясь, отвечает. — Сибиряк? Ну, если его хорошенько обклеить защитной броней, может, двадцать минут выдержит, может, даже сорок. Но, конечно, все зависит от уровня тварей. Если они серьезные, то тут и сибиряка не всегда хватало. Я киваю, размышляя, как лучше подготовиться. Важно, чтобы Буран был не просто на бумаге мощным, а реально мог справиться с чем-то серьезным. Ладно. Короче. Говорю решительно, подходя к следующей стадии плана. Хватай паспорт и лети в Москву. У Киры возьмешь доверенность на мое имя, потом в Кремль, получишь разрешение на бураны и сразу на склад, где их хранят. Студень немного колеблясь все же спрашивает. «Шеф, разреши взять с собой пятнадцать бойцов и пару пулеметов?» Я поднимаю брови. «Зачем? Ты же не в аномалию собираешься, а в Москву. Студень разводит руками. «Шеф, не уверен, что в аномалии было безопаснее. Это секретная разработка, о которой ходят легенды. Не так просто ее достать. Многие рода ее хотят. А разрешение есть только у нас, понимаешь? Мне в любом случае придется пробиваться с боем, когда буду в Москве. А боец-то прав. Его стопудово не пропустят, если он будет со слабым отрядом» кто-нибудь доприцепится? Да прицепится. Даже мое имя не отпугнет. У местных сорвиголов же как принято? Прокатит или не прокатит? О последствиях никто не задумывается. Главное — действовать. А что потом их заживо сожжет золотой дракон и разорвет на куски пес, так и что с того Это же потом. Бери тогда тавров-каменщиков. Целый взвод. Студия мгновенно оживляется. Вот это другое дело. «Тогда выполняй!» Стоит только сказать, и он тут же уносится за дверь. Уже через полчаса я вижу в окне, как студень, таща огромный пулемет, загружается в бронемобиль. Вскоре он отправляется в аэропорт за военными тачками экспериментального образца. Отель «Нива», Невинск. Лорд Бершарк сидит в удобном кресле, лениво подтягивая шампанское из бокала. Вино он всегда любил, но с пузырьками попробовал впервые. Шипучее, легкое, с ярким послевкусием. Вообще человечки этого мира очень изобретательны. Говорили это поставки из Ланга. И даже со скидкой винодельник, как оказалось, принадлежит графу Невинскому. Бершарк усмехается. Ирония в том, что он пьет вино своего врага. Придают напитку особую пикантность. Его размышления обрывает спокойный, но твердый голос слуги Лагадро. «Милорд, напоминаю, тебе назначена встреча у лорда Филина. Сегодня, после обеда, так что не напивайся». Бершарк поворачивает голову в сторону своего подчиненного. «Какой он, лорд? Он всего лишь человек». Лорда это титул для носителя истинной дроузской крови, а не для жалких смертных». Лагадра, оставаясь невозмутимым, отвечает. «Возможно, милорд. Но в подобных переговорах полезно хотя бы внешне проявлять уважение к оппоненту. Это показывает, что тебя не в свинарнике воспитывали». Бершарк отмахивается от Лагадра, словно тот назойливая муха, и с явным нетерпением тянется под журнальный столик, доставая целлофановый кулек. Включи колдовской ящик. «Ту самую иллюзию про мышей и кота, которая предлагает жить дружно!» Под нее приход быстрее накатывает. «Ах, черт!» Он резко обрывает себя, уставившись в пустой кулек. Лицо мрачнеет, будто все его величие разом испарилось. Порошка в пакете нет. Раздражение накатывает волной, и он грубо рявкает. «Где номер этого человека? Почему он не приходит и не приносит новый порошок?» Лагадро, сдержанно поджав губы, все же решается высказать свое мнение. «Милорд, у вас уже появилась привыкаемость. Мне кажется, этот порошок начинает влиять на ваше восприятие». Бершарк снова машет рукой, как бы отметая любые сомнения. Ерунда. Я мастер. А в этом порошке никакой магии нет, фыркает Бершарк. Он даже называется смешно Кекс. Этот человек сказал, что все просто. Скручиваешь их бумажки, которые здесь называют деньгами, в трубочке, нюхаешь через них, и все, кайф. Офигенно же! Так что не умничай, доставай золото, я сам к нему поеду. Лагадру тихо вздыхает, но так и положено верному слуге, без лишних вопросов подчиняется. Они спускаются к арендованной машине, за рулем которой сидит водитель-человек. Тот молча кивает на указанный адрес и трогается с места. Спустя несколько минут их экипаж стремительно мчится к притону, где должен находиться курьер. Однако подъехав к месту, они застают зрелище. Небольшой склад за городом охвачен пламенем. Огненные языки лежут стены, а вокруг слышны треск и гул рушащихся конструкций. На фоне этого хаоса выделяется фигура бородатого мужика с топором в руках. Его массивный силуэт, освещенный всполохами пожара, выглядит устрашающе. Грубый голос разносится над пожаром. Звучит громко, словно выстрел. Ох, хо хрусть да треск! Ушастики!» «А вы что здесь забыли?» Бершарк хмурится. «Ушастики? Это какое-то местное обращение к представителям дворянства? Ведь лорд надел поддельное дворянское кольцо российского рода». «Да, скорее всего, так». «Мы за порошком. Где курьер?» Бородатый мужик ухмыляется так, что от одной его улыбки становится не по себе. Он медленно качает головой, словно укоряя. Сахарком балуетесь, значит. Ну-ну, ухмыляется бородач. Его баз звучит одновременно насмешливо и угрожающе. А ваш там. Он лениво кивает в сторону охваченного пламенем склада. Если еще не сгорел, то, может, найдете. Правда, уже обезглавленным. Хо-хо. Затем он добавляет. Его тон становится чуть серьезнее. Только если что... — К нашему графу не под кайфом идите, а то хуже будет. — Чему только молодежь учится, а? И в голосе снова звучит издевка. Вершарк напрягается, но, всмотревшись в фигуру бородача, решает взять себя в руки. — Гордость Дроу тут явно не к месту. Мужик с топором, сказав свое, демонстративно разворачивается и, не торопясь, уходит, оставляя за собой ощущение неясной угрозы. Бершарк с Лагадро остаются стоять в полном смятении. «Милорд, он же...» Лагадра едва сдерживает дрожь в голосе. «Да, чертов грандмастер!» — Мурчит Бершарк, еще раз проводя взглядом силуэт уходящего бородача. Он делает паузу и тихо добавляет. «Как этот... лорд Филин вообще смог починить такого монстра?» «Теперь лорд Филин, значит. Я рад, милорд, что ты, наконец, внял моему предупреждению и решил соблюдать приличие. Хорошие манеры всегда к лицу, аристократу». Бершарк, нахмурившись, мгновенно оборачивается к слуге, пытаясь уловить хоть намек на насмешку. Но Лагадро сохраняет невозмутимое выражение лица. «Разве что глаза чуть поблескивают». Глава 12 Лес, округа Невинска Настя, едва заметная тень, молнии мчится по пустынным лесным тропам. Ее лапы бесшумно скользят по земле, покрытой хрустящими листьями, а острые уши ловят каждый звук. Движения быстрые, точные. Волчица в своей стихии. И вот удача. В поле зрения появляется добыча. Кролик. Жирный, упитанный, такой, которого можно не только зажарить, но и подать с овощами, если уж изысканно подходить к делу. Настя опускается ниже, подкрадывается, почти сливаясь с тенью. Один прыжок, и кролик в ее зубах. Теперь можно возвращаться. Даня будет доволен. Он любит кроликов. Правда, он бы, скорее всего, предпочел видеть их жареными, Они в форме только что поймано, но это детали. А в облике человека Настя возвращается к Невскому замку. Рыжие волосы растрепаны, взгляд сияет. А сразу за воротами ее встречает Светка. Та выбегает навстречу с таким видом, будто ждала весь день. Она бросается к Насте и обнимает сестру. — О, кролик! Вкусно, вкусно! — восклицает Светка, разглядывая добычу. Бывшая Соколова явно в ударе. «Ни за что не догадаешься, чего я для тебя добилась. Но все равно попробуй». Настя приподнимает бровь. «Ты прямо интригуешь», — отвечает она, убирая волосы за ухо и пытаясь угадать, что же такого замышляет эта блондинка. «Без понятия, Светочка. Что ты опять задумала?» Светка, вся сияя, хлопает в ладоши, как ребенок на карнавале. «Готовься к Новому году! У тебя будет настоящий праздник!» Настя улыбается. Уголки губ поднимаются с легким сомнением. «Но Новый год он ведь для всех праздник! А тебя ждет особый праздник!» Светка продвигается ближе. Голос у нее почти заговорщицкий. «Потому что ты выйдешь замуж!» Настя замирает на мгновение. А потом ее лицо озаряет широкая улыбка. Она старается переварить услышанное. «Она пойдет под венец? Так скоро? Новый год ведь уже через четыре месяца!» «Правда? Правда!» Светка кивает так энергично, что, кажется, вот-вот закружится волчком. «Спасибо, Светочка!» Настя, наконец, выдыхает. Глаза ее светятся теплом. «Это ты, наверное, поговорила с Даней?» «Конечно». Светка притворно какие-то кокетничает, упирая руки в бока. Я просто слегка подтолкнула его. «Совсем чуть-чуть». «Светочка, спасибо!» Настя теперь сама обнимает сестру одной рукой, а в другой ведь кролик. зязя. «Знаешь, мы с тобой хоть и обладаем разными дарами, но все же больше похожи друг на друга, чем на остальных сестер». Довольно замечает блондинка. И не только потому, что обе втюрились в одного хитроумного телепата. Ты ведь тоже боевая девчонка, как я. Не модница, как Камила, и не домашняя лапочка, как Лена. Настя задумывается. Света в чем-то вроде и права, но все же она всегда считала себя ближе к лакомке. Оборотница, как и она, да еще и страсть к ловле кроликов разделяет. Правда, лакомка — это нечто совершенно иное слишком уж разносторонняя да и что скрывать Гениальная. друид травник управленец и гений красоты не зря же она главная жена даня урвал ее словно бриллианты с королевской сокровищницы и теперь кажется весь свет вернее его мужская половина только и делает что завидует а уж князь морозов так и вовсе по уши утонул в ее уроках и на мирского этикета, чтобы заслужить внимание сестренки, лакомки. — тихо добавляет Настя, с улыбкой показывая на кролика. «Я все-таки больше по охоте». «А я по боевке», — с огоньком в глазах отвечает Светка. «А аномальные звери — это одновременно и охота, и бой». «О, правда». Настя кивает, внезапно осознав, как она и Светка с одной стороны сильно отличаются, а с другой одинаково бескомпромиссны в своем подходе к жизни. Вот именно, потому-то нас с тобой и объединил, Данила. Светка делает драматическую паузу и загадочно улыбается. Он ведь как сердцевина всего нашего любимого, и охоту дает и бой, и, между прочим, не забывает о женских потребностях. Настя моргает, явно не до конца улавливая намек. Светка, не удержавшись. Хитро подмигивает. «В брачную ночь поймешь». Настя мгновенно краснеет, отводит взгляд, и на лице ее появляется то ли смущение, то ли попытка не задохнуться от мысли, которая пронеслась в голове. «Светка!» — тихо шепчет она, но подруга уже в своей стихии. «Ладно, ладно, не буду тебя смущать». Светка вдруг оживляется, словно ее осенило блестящее вдохновение. «Слушай, а давай махнем на денек вместе в Тверине. Завалим какого-нибудь огромного живнюха, а потом будем есть его целую неделю всей семьей». Настя смеется, едва вернув себе самообладание. «Живнюха?» «Звучит заманчиво, но ты уверена, что Даня разрешит?» «Конечно». Светка машет рукой, будто уже уладила все заранее. «Я отпрошусь, а он наверняка согласится». Ну, может, с условием, что нас будет сопровождать отряд тавров. Настя кивает, представляя предстоящую авантюру, и ухмыляется. В памяти всплывает картина. Огромный живнюх размером с гориллу, но с нелепыми кроличьими ушами. Забавное зрелище. Да и впечатляющее. С тобой хоть куда, Светка. Особенно, если это включает охоту и что-то вкусное. На обеде улыбающаяся лакомка сказала, что собирается с Камилой, Катей и Леной в детский магазин. Я кивнул с легким «да», не особо вникая в подробности. Все-таки мои мысли были заняты предстоящими иномирскими гостями. Не задумавшись, я добавил. «Кстати, придут лорд Бершарк и его приятель. Ты его знаешь?» Лакомка лишь невозмутимо пожала плечами, не отрываясь от тарелки. «Знавала когда-то». «Может, хочешь с ним пообщаться?» Лакомка изогнула бровь, не особо заинтересованная. «А зачем, Мелинда? Я лучше за детской кроваткой с девчонками». «И то верно». После обеда, наконец, они появляются. Два дроу. Ну, конечно, не обошлось без шика. Машина огромная, блестящая, вся в наклейках и с какими-то вычурными гравировками на металле. Такое ощущение, что они только что выехали с какого-то шоу автомобилей, где единственный критерий — насколько ярко сверкает. Самбершарк сверкает золотом, будто решил переплюнуть новогоднюю елку. Серьга с крупным бриллиантом на ухе так и просится в витрину ювелирного магазина. А малиновый пиджак — вообще отдельный шедевр. Ну, и для полной картины два роликса на одной руке. Видимо, на случай, если один вдруг отстанет. Я едва не рассмеялся в голос. «Малиновый пиджак?» В прошлом году уже все поняли, что это даже для бандитов перебор. Вспоминаю банду цыган в Будовске. Так вот, даже они были скромнее и не наряжались в такое буйство красок. Видимо, местные прилавки с модными товарами окончательно сорвали этому дроу крышу. «Мершарк!» Вальяжно разваливается в кресле. Второй дроу встает за его спиной. Видимо, слуга. Он, кстати, одет поскромнее. Никакого показного шика, да и не строит из себя важного царя-гороха. «Я не вижу принцессу-люминарию». Бершарк демонстративно крутит головой. «Потому что ее здесь нет». «Спасибо, но я не слепой. Она вообще в курсе о моем приезде?» «Если еще не забыла, то да». Говорю, намекаю, что интерес лакомки к его визиту примерно на уровне любопытства к пролетевшему за окном воробью. Бершарк явно не ожидал такого ответа. Его брови взмывают вверх. То есть она знала, что я приду, и все равно решила не приходить? Я коротко киваю, без тени эмоций. Вас что-то смущает? Он хмурится. Кажется, сейчас он выпалит язвительную реплику но его спутник, до этого молчавший, вдруг вмешивается. «Милорд, может, мы уже перейдем к делу?» Бершарк закатывает глаза, но, к моему удивлению, смиряется. «Похоже, слуга обладает непререкаемым авторитетом для этого сноба». Лорд Роу вдруг резко выпрямляется и, глядя на меня с вызывающим прищуром, громогласно заявляет. Человек, называющий себя лордом Филином. Багровый властелин за океаном требует объяснений. По какому праву ты захватил совет лордов в плен? Я без спешки поглаживаю свой подбородок. Значит, он вас сюда отправил? Произношу я с любопытством. Багровый властелин интересуется судьбой своей дочери? Бершарк хмурится, и в его глазах появляется тень замешательства. «Какой еще дочери?» «Леди Зельдраен, конечно. Плененная дама Алого Холма так часто размахивала именем своего грозного батя, что удивительно, как Бершарк умудрился обойти ее своим вниманием. На его лице появляется язвительная усмешка. «А, понял. Она всего лишь бастард, и ее жизнь багрового властелина не волнует. Если быть точным, его она не интересует как дочь». Но как член Совета Лордов совсем другое дело. В этом качестве она представляет ценность. «Так почему Совет Лордов находится у вас в заложниках?» Бершарк сверлит меня взглядом, пытаясь звучать властно, хотя это больше похоже на зависть. «Забавно, конечно. Как ты вообще сумел их захватить?» Переходит он на «ты», сам не замечая, слишком уж ушастый обзавидовался. Я насмешливо поднимаю бровь. «Совет лордов-то?» Повторяю с легкой издевкой. «Да просто они подстроили мне ловушку и сами угодили в нее». «Совет лордов в полном составе пытался убить тебя?» Бершарка аж застыл. «Ага, убить — точное слово. Мне пришлось их всех пленить, хотя, наверное, стоило отплатить им той же монетой. Ну да ладно, не буду же я устраивать межрасовой бойни на всем побережье Андуина, ради глупой мести, правда? Мне больше по душе взять их земли в подчинение и заработать на этом. Так какой интерес у вашего багрового властелина в их судьбе? Если раскроете карты и расскажете подробнее, возможно, я захочу пойти вам навстречу. Бершарк рычит, словно зверь. Его лицо искажается яростью. «Возможно?» «Ты даже не представляешь, с кем говоришь, человек!» Когда-то земли предгорья Заиписа принадлежали багровому властелину. Но он уехал за море, передав местные владения совету лордов в качестве управляющих. Их задача была простой — следить за этими землями. Они получили право строить свои замки при одном условии. Я терпеливо жду продолжения, хотя своим тоном Дроу напрашивается получить пси-стрелу в лобешник. «Каждые три месяца они обязаны были отправлять ему жертву», — резко добавляет Бершарк. «Жертву? Уточняю. Сто пленных людей». Его голос становится холодным, будто говорит о какой-то формальности. «Каждые три месяца». Я молча выжидаю, и он добавляет, как будто делая великодушное предложение. Если ты готов взять на себя эту обязанность, поставлять сто человек раз в три месяца, то, возможно, багровый властелин разрешит тебе владеть предгорьем. Я сужаю глаза. Сто человек? Среди них женщины и дети? Без разницы, — отвечает Бершарк с ледяным спокойствием, словно речь идет о каких-то расходных материалах. Дети, женщины, старики, калеки, даже те, у кого крыша поехала. Все сгодится. Главное, чтобы на момент передачи дышали. Никуда их потом девают. Это уже дело багрового властелина, а не твое. Бершарк задирает подбородок. Индюк длинноухий. От тебя сейчас требуется только ответ. Я хмыкаю, сложив руки на груди. Ну и садист, этот багровый властелин, очередной монстр, которому плевать на человеческие жизни. В лучшем случае отправляет их в рабство, в худшем — на что-то более жуткое. Может, на органы разбирает или что-то в таком роде. Мне приходится взять себя в руки. Уж слишком сильно я ненавижу вивисекторов. В постапокалиптическом мире этих мерзавцев хватало с избытком. Один из них как-то даже позарился на мою перепончатую ногу. Но я первым вивисектировал ему голову. Внешне сохраняю спокойствие. Сейчас не время открыто конфликтовать. Надо сначала понять, с кем имею дело, а потом уже решать, в каком сортире его мочить. «Знаешь что?» — говорю наконец. «Сто человек я отправлять не буду». Бершарк напрягается, брови сходятся на переносице, но я невозмутимо продолжаю. Зато я готов отправлять по постом... 100 телевизоров. Каждые полгода. «Телевизоров?» Он хлопает глазами в растерянности. «А также сто радиоприемников». Добавляю с легкой улыбкой. «Сто журналов, новостных или художественных, даже сто книжек о приключениях попаданцев». «Какие еще телевизоры?» Повторяет Бершарк, откровенно недоумевая. Слуга, до этого стоящий как тень, осторожно вмешивается. «Колдовские ящики, милорд», сдержанно поясняет он через которые ты под кайфом смотришь этих рисованных мышей и котов. Глаза Бершарка тут же вспыхивают интересом, как будто я предложил ему личную библиотеку магических артефактов. «Сто таких колдовских ящиков каждые шесть месяцев», уточняет он на энтузиазме. «Именно», — киваю равнодушно. «Это звучит заманчиво». Признает он, наконец, уже более уверенно. «Без проблем. Пожимая плечами». «Я уже все продумал. Для меня эти сто телевизоров сущие копейки. Затрат почти никаких. Правда, придется оснастить их артефактами телевещания, как у Леона. Но что-нибудь придумаем. А вот Бершарк явно не в курсе реальной стоимости ящиков, что делает эту сделку еще приятнее. Зато...» Она дает мне время, чтобы разобраться с этим багровым властелином. Понять, что это за фрукт и как с ним лучше управиться. Интуиция подсказывает чистой воды от морозок. сектор гребаный. Прям кожей чую. Но дело ведь не только в нем, верно? За ним стоит армия. А армия — это уже другой масштаб. А вдруг, кто знает... Его приспешники за просмотром Леопольда начнут перевоспитываться. Или хотя бы отвлекутся от своей мракобесной деятельности. Да и я через эти колдовские ящики смогу сам с ними потрещать что-нибудь. Например, показать золотого для наглядного запугивания. Пропаганда и агитация, знаете ли, штуки полезные. Особенно в войне. Конечно, надеяться на эффект Леопольда всерьез глупо. Если они там за океаном окончательно чокнулись, никакие мультики или фильмы не вернут их на путь человечности. Но кто знает, может, если они начнут смотреть сериалы, читать книги, где герои пытаются относиться друг к другу по-человечески, это вызовет хотя бы слабые зачатки гуманности. Да и вообще, культуру распространять нужно. Аномальному миру явно не помешает немного цивилизованности. Когда дроу, наконец, уходят, я нахожу змейку на улице. Она увлеченно занимается своими горгонышами. Пять маленьких копий ее самой с шаловливыми змеями вместо волос скачут вокруг, как необузданные щенки. Змейка ловко подхватывает одного из горгонышей, который отчаянно запутался в собственной атаке. Его змей волосы, Яростно пытаются укусить соседского горгоныша вместо того, чтобы нападать на тренировочную мишень. Змейка шипит, ее тон раздраженный, но все еще учительский. «Не туда кусай! Мишень фока! В горло!» Маленький горгоныш издает что-то вроде извинительного писка и, оказавшись на полу, тут же бросается на тренировочный манекен. Остальные С любопытством наблюдают, а змейка переключается на другого, который лупит когтистой лапкой что-то похожее на тренировочную куклу. Силу больше, фака!» — шепит она, размахивая своими медными когтями, чтобы показать правильную технику. Один из мелких горгонышей выскакивает из-за спины, бросаясь на тренировочного манекена, но вместо точного удара увлекается и заваливается на бок. «Растяпа!» — цокает языком змейка, пинком помогая малышу подняться. «Материнская забота прекрасна!» «Подруга, не занята?» — спрашиваю, прислонившись плечом к стене. Змейка поднимает голову и шипит. «Я... Змейка... Р... Нет. Мать-вывод Камазака. Вот!» Переобувается она на ходу. Конечно усмехаюсь я. «А тут э, заявлялись гости дроу, знаешь ли. Они только что выехали на яркой тачке. Проследи-ка за ними, дорогая. Побудь моей шпионкой». Змейка театрально закатывает глаза, но не возражает. «Мазака, дорогая, пошла, Фака». Она мгновенно исчезает в стене, оставляя горгонышей в легком замешательстве. Еще пару секунд, Я наблюдаю, как самые смышленные из них начинают кидаться на тренировочную куклу с обновленным энтузиазмом. Затем отворачиваюсь и направляюсь в передний двор. Там меня встречают Светка и Настя. Настя, сияя как солнце, бросается вперед первой. Ее улыбка практически до ушей. — Смотри, какой кролик, Даня! — восклицает она, с гордостью вытягивая перед собой пушистую добычу. О! «Чума!» — отвечаю я, восхищенно оценивая пухлую тушку. «Вот это кролик! Это у нас такие упитанные водятся. А волки подесыты и счастливы». Светка стоит чуть позади, скрестив руки на груди. На ее лице написано все. Она уже рассказала Насте о своем великом плане на Новый год. Говорить ей даже не обязательно. Это выдает хитрая улыбка. «Даня!» Начинает Светка, приподняв подбородок. «Мы с Настей можем поохотиться возле Давириса?» «На «Хорошо», — соглашаюсь я. «Тавры пускай рядом будут. И возьмите с собой Айру». «А ее-то зачем?» Светка моментально хмурится, явно не в восторге от идеи. «Для опыта», — поясняю непонятливый. «Перед испытанием степи ей нужно попрактиковаться на живых аномальных тварях». Я подзываю Айру ментально. Ликанка в это время отжимается неподалеку в одном топике. Ее гибкие мышцы перекатываются под кожей. Весьма впечатляющее зрелище, если честно. Передаю ей все через мысли речь, а вслух задаю только один вопрос. «Ваше Высочество, вы же не против?» Айра выпрямляется, смахивая под солба. «Я буду только рада, мой конунг». «С каких это он твой?» Фыркает Светка, стрельнув взглядом в Айру. «Вот и отлично!» — заключаю я, решив проигнорировать блондинку и ее едкость. Но Светка не собирается сдаваться. Схватив Айру за руку, она резко разворачивается. «Ну-ка, пошли на спарринг, принцесса! Я тебе также покажу твою дротнинг!» Блондинка, не теряя ни секунды, утаскивает опешившую ликанку на полигон. Настя тут же бросается следом. Явно с благородной миссией проконтролировать, чтобы никто не пострадал. Ну, по крайней мере, сильно. А я? А я почему-то остаюсь с кроликом в руках. Ну да, оборотница ведь его мне принесла. И что теперь? Стою как на вручении приза за лучший улов. Ладно, не пропадать же мясу. Заглянув на кухню, торжественно вручаю кухаркам подарок невесты. Те радостно принимают трофей уже обсуждая варианты приготовления. Затем направляюсь в кабинет, устраиваюсь поудобнее, беру телефон и набираю номер студня. На третьем гудке он отвечает. Голос сосредоточенный, как у человека, который контролирует что-то внимательно. «Ну, как дела?» — спрашиваю, откинувшись на спинку кресла. «Забрал нашу тройку красавцев». На фоне его невозмутимого голоса слышны звуки выстрелов и крики. Атмосфера явно накаленная, но сам студень, кажется, даже не моргнул. — Взяли, шеф. Царские охотники сначала заортачились, отдавать не хотели. Пришлось потрясти вашей бумагой из Кремлевской канцелярии, которую Кира помогла получить. — Сейчас грузим. Я прислушиваюсь к доносящемуся через трубку грохоту. — Жарко там у вас. Кто-то прям плотно присел. — Я ж говорил. Спокойно отвечает студень, словно обсуждаем погоду. Всегда найдутся борзые, которые, захотят все отжать. Тем более бураны. Не волнуйся, шеф, тавры уже всех раскидали. Остались только те, кто не понял, что пора валить. Надеюсь, это не в самом аэропорту? Уточняю. Звонок от Красного Влада мне сейчас абсолютно ни к чему. Охранка, мягко говоря, не жалует, когда роды устраивают свои разборки в таких местах, как вокзалы, аэропорты или другие общественные зоны. Причем экспедиторы обычно не разбираются, кто виноват. Наказывают обе стороны, причем с таким рвением, что потом не знаешь, кто был большей проблемой — враги или сама охранка. «Нет, нет, шеф», — заверяет студень. Все тем же невозмутимым тоном. «Это в лесочке рядом. Мы заранее засекли хвост» и устроили им теплый прием подальше от людей. Из свидетелей только белки. Кстати, Тавров то очень вовремя подкинул нам шеф. Без них было бы сложнее. А кто напал? Да хрен их знает, шеф, без опознавательных знаков. Когда просим, сразу доложу. Э, рогач, этого живым берем! Вдруг кричит он кому-то, похоже, Тавру. Ну и что с того, что без руки и кровь хлещет? «Огневиков, что ли, не прижем? «Ладно, решаю не мешать комрадам. Держите меня в курсе. К.С. Шеф!» Лубянка, Москва. Красный Влад сидит в своем кабинете, утопая в бесконечной кипе документов. От рутинной работы отвлекает легкий стук в дверь. «Входите!» — бросает он, даже не отрываясь от бумаг. В комнату заходит один из заместителей, держа в руках папку. Владислав Владимирович, есть новости из экспериментальной лаборатории. Начинает он. Мы наконец, завершили разработку новых энергокристаллов. Они дешевле в производстве и, самое главное, устраняют проблему прошлых образцов, которые быстро выходили из строя после обесточивания. Теперь содержание буранов станет куда менее затратным. И их боевая мощь сможет быть полностью реализована. Влад медленно поднимает взгляд на заместителя. — Что ж, экспериментальная лаборатория хорошо постаралась, — говорит он. — Только вот буранов у царства уже нет, немножко вы не успели. Заместитель моргает, словно ослышался. — Как это? Нет. — А вот так. С досады отвечает Влад, откидываясь в кресле. Царские охотники доложили мне пару часов назад. Приехали на склад люди вещего филинова, бандитской наружности, кто-то вообще с рогами. За пять минут разобрались с экспериментальной техникой и увезли в родовые земли. Заместитель смотрит на него в полном замешательстве. «Мы же разрабатывали эти кристаллы, в первую очередь для буранов, а теперь получается их негде тестировать. Придется ждать новые образцы техники». И это может занять годы, три, четыре, пять, кто знает сколько. Красный Влад вздыхает и откидывается на спинку кресла. Ну, что теперь поделать? Царь отдал Бураны и Даниле. И на этот момент без новых вводных это было правильным решением. Говорю же, вы на не успели с разработкой. Он бросает взгляд в окно, за которым горизонт будто растекается под низкими облаками. Затем добавляет. Если честно, я вообще занимался этими буранами только потому, что они идеально подходят для городской войны. Зачистка улиц, подавление вооруженных формирований — все, что нужно для безопасности жителей. Это наша работа как силовой структуры. Но вот охота на тварей — это целиком сфера царских охотников. Теперь они, я уверен, начнут локти кусать. И правильно, сами виноваты целиком полагались на нашу лабораторию, свесив ножки. Заместитель, переминаясь с ноги на ногу, осторожно предлагает. — Владислав Владимирович, а нельзя попытаться договориться с графом Данилой? Красный Влад морщится, как будто его только что резко кольнуло в зубе. — Можно, конечно, попробовать, — говорит он, задумчиво потирая подбородок. — И, может быть, даже подмять под уговор... С царем, чтобы бураны оставались у нас хотя бы для особых случаев. Он качает головой. Но с этим Данилой... Блин, где на него залезешь, там и слезешь. Парень непробивной, как бетонная стена. Все равно, что с медведем на чай идти. А руки у него загребущие. Вечером мы с дятлом или дзором отправились посмотреть, что за веселье устроили с очередным наркодилером а может и поучаствовать, как пойдет. На этот раз притоном оказался стрип-клуб. Гвардейцы уже успели пошуметь внутри, выгнав всех посетителей и персонал. Признаю, ребята не церемонились. Теперь вокруг бегали девушки, кто в топлес, кто на шпильках, явно не предназначенных для марафона. Они кричали, размахивали руками, хватали то, что попадалось под руку. Сумочки, куртки, какие-то кофточки. Большинство просто пыталось сбежать как можно дальше от накрывшегося места работы. И вот в самый разгар шоу приезжают дроу. Звезды сегодняшней программы. Бершарк выходит на тротуар. Его взгляд медленно обшаривает оцепленную территорию. Девушки в бегах, разбросанные вещи, гвардейцы с оружием перевес. Картина, мягко говоря, нестандартная. «Что здесь творится?» — восклицает Дроу, хлопая глазами. «Будто только что попал в другой мир, а давно уже здесь шарится, пряча уши». Я встречаю его взгляд, не скрывая усмешки. «О, лорд Бершарк! Какими судьбами?» Остроухий лорд тут же хмурится, явно пытаясь состроить серьезную физиономию. Только вот весь эффект портит кокаиновый налет на носу. «Курьер не брал трубку», — говорит он с ноткой раздражения в голосе. «Второй уже. Он поставил мне порошок, но пакет быстро кончился. Я решил приехать к нему лично». Ледзор ржет в бороду. «Я же, понимаю, киваю лорду. Мы уже в курсе, что вы получали наркотики от этого курьера. Именно благодаря вам, лорд Бершарк, мы его и нашли. А затем моя гвардия вышла на наркопритон» указываю на стриптиз-клуб. «Благодаря мне?» Дроу застывает, пытаясь понять, шучу я или издеваюсь. «Вы что, следили за мной?» «Моя подручная просто немного наблюдала», отвечая невозмутимо. «А оказалось, что вы завели дела с местными наркотилерами. Напоминаю, в моем городе наркоторговля запрещена. Да и наркопокупка, между прочим, тоже. Вредно для здоровья, разве не знали?» Я выуживаю из кармана визитку и протягиваю ему. На ней крупными буквами написано «Служба помощи наркозависимым». Прихватил специально для иномирского гостя. Бершарк берет визитку, смотрит на нее, потом на меня. Его лицо темнеет с каждой секундой, видимо, медленно переваривает услышанное. «И что теперь, Филин?» — наконец спрашивает он, явно пытаясь не сорваться. «А теперь можете продолжать в том же духе, лорд Бершарк», — говорю уверенно. «Вашими стараниями мы уже убрали два наркопритона из моего города. Если так пойдет и дальше, то, глядишь, до их поставщиков докопаемся». Бершарк стискивает челюсти. «Дроу выглядит недовольным?» «Нет, он в бешенстве». «Интересно, с чего вдруг? Может, уже началась наркотическая ломка?» Невинск. Бершарк, едва сдерживая ярость, садится в машину. Дверь захлопывается с такой силой, что стекло дрожит. Лагадро вопросительно смотрит на господина. «Этот человечка совсем охренел!» — рявкает Бершарк, со злостью ударяя кулаком по подлокотнику. «Мне нужен этот порошок, Лагадро! Ты понимаешь, какой от него кайф?» Слуга равнодушно произносит. «Милорд, тебя ведь предупреждали, что это вредно!» «Да я могучий лорд!» — зарал Бершарк. «Мне больше семисот лет! Какой-то порошок! Да что он мне сделает?» Он откидывается на спинку сиденья, но тут же снова выпрямляется, словно пружина, и продолжает. «Я решил, немедленно захватываем этот город, завалим его своими людьми через порталы». Покорим здесь все. А затем я заполучу эту гребаную альву. Она узнает, что бывает, когда предпочитаешь жалкого человека, истинному дроу. Слуга тяжело вздыхает, как человек, который уже сотни раз пытался убедить хозяина в чем-то очевидном, но безуспешно. А как же грандмастер? Вы ведь сами его видели. Грандмастер! Это бородатая обезьяна! фыркает Бершарк, смахивая рукой невидимую пыль с воздуха, словно это достаточный жест для устранения проблемы. «Не такая уж он проблема. Тем более физик. У нас полно артефактов, которые могут его прикончить». Машина внезапно тормозит, едва не выбив пассажиров из их размышлений. Дорога впереди перекрыта. Несколько полицейских жестами указывают на объезд. «Что за хрень?» Громко возмущается Бершарк, выскакивая из машины. «Городская стража! Почему вы перекрыли дорогу моей карете?» Один из полицейских, стараясь говорить максимально вежливо, но с заметным напряжением в голосе, поясняет. «Сударь, у нас здесь военный конвой проходит». Бершарк уже готов выругаться, но вдруг замирает, словно его ударило молнией. Он медленно поворачивает голову в сторону дороги, откуда начинают выезжать эти штуковины. Нет, не просто кареты, монстры. Железные громады со стволами, несколькими тонкими и одним массивным. Их вращающиеся гусеницы гремят так, что вибрация прокатывается по земле. Каждая выглядит так, будто способна стереть целый отряд за считанные минуты. Оставив после себя только обугленный ландшафт. Глаза Бершарка расширяются до предела, будто вот-вот выпрыгнут из орбит. «Что это за...» «Это вообще что такое?» — выдыхает он. Голос Дроу дрожит. Полицейский, слегка выпрямившись, отвечает с ноткой гордости в голосе. «Новое вооружение графа Дани,